Глава 4. Как стать лидером отношений? Вы или правы, или в отношениях. Стэн Таткин. Перевоплощаясь из жертвы в автора, вы становитесь лидером отношений. Лидер выделяет ряд признаков. Во-первых, он ориентирован на личностный рост. Он учится, делает выводы из опыта, преодолевает препятствия, решает проблемы и осваивает навыки. Лидер не стесняется просить помощи у учителей и наставников. Лидер всегда учится. Лидерство в отношениях достигается в четыре этапа. Первый. Признать, что вы в тупике и нуждаетесь в помощи. Второй. Взять на себя личную ответственность за желаемый исход. Третий. Учиться, расти и развиваться. Четвертый. Принять неизбежность конфликта и вовлечься в него. Рассмотрим эти действия подробнее. Первое. Признать, что вы в тупике и нуждаетесь в помощи. В день расставания с девушкой на парковке магазина я впервые поднял белый флаг. Я опустился на самое дно и не знал, как выбраться. Отрицая, что многого не знаете о себе и о жизни, вы не сможете взять на себя личную ответственность и не научитесь разрешать конфликты. Порой готовность к переменам созревает только после проигрыша или полнейшей неудачи. Примерьте на себя утверждение «я не знаю как», «я в тупике», «мне нужна помощь». Каково это скромно признать себя несостоятельным? Признавать неумение бывает страшно и стыдно. Вдруг кто-нибудь из знакомых узнает, что вы избегаете конфронтации, хотя должны бы уже с ней справляться. Убедитесь, что готовы признать свою некомпетентность в сфере конфликтов. Обратите внимание, не встаете ли вы при этом в позу, например, «Со мной такое случается». Я два года занимался бегом с больным коленом, пока не нашел хорошего физиотерапевта, потому что не решался признать наличие проблемы и необходимость искать новую информацию. Я говорил себе, что это ерунда, ничего страшного. Из-за собственного упрямства я приобрел хроническое заболевание. Второе. Взять на себя личную ответственность за желаемый исход. «Вся моя жизнь изменилась в тот день, когда я взял на себя ответственность в отношениях, заявив, что проблема во мне. Я перестал быть жертвой и больше не обвинял женщин в том, что они мне не подходят. Оказалось, я сам во всем виноват. Зависело ли что-то от моих партнерш? Конечно, но с этим я не мог и не могу ничего поделать. В браке половина ответственности лежит на жене, но мы с ней не придем к согласию, если я не буду отвечать за свои слова и поступки». Моника действовала так же. Сначала она перекладывала на мужа ответственность за проблемы в браке, но потом поняла, что многое зависит от нее. Вот тогда все изменилось. Во время конфликта жертва как бы говорит «Согласись со мной, я права». А автор просит «Помоги мне понять, в чем я не прав, я готов к этому». Когда учишься отвечать за свою роль в конфликтах, сразу начинаются положительные изменения. Вместо того, чтобы винить себя и окружающих, что поначалу нормально, делаешь выводы, растешь над собой и становишься сильнее. понимая, что ты автор, и этого у тебя никто не отнимет. Перестаешь ждать внешних изменений и меняешь то, что в твоих силах — свои мысли, убеждения, восприятия и поступки. Расширяя свою зону ответственности с готовностью меняться и развиваться, как Моника, вы разворачиваетесь на 180 градусов и становитесь из жертвы автором. Как видите, разница большая. Спасатель становится сторонником, а агрессор — оппонентом. Их роли неотделимы от процесса отношений и необходимы для роста. Именно так оценивает их автор. Он понимает, что для личностного развития ему нужны регулярные вызовы и поддержка. Я говорю не о тех, кто нас провоцирует, от них никуда не деться, а о друзьях и близких, которые спорят с нами, помня о наших интересах. Отмечу, что превращение жертвы в автора и есть процесс становления лидера отношений. Как консультант по отношениям я поддерживаю своих клиентов и бросаю им вызовы, без которых рост невозможен. Избыточная помощь ведет к атрофии способностей. Профессиональный личный тренер всегда заставляет клиента поднажать еще немного, чтобы тот подкачался, набрал форму и хорошо выглядел. Без напряжения не будет хорошего результата. Большинство людей чуть дальше выходят из зоны комфорта, когда кто-нибудь подстёгивает их к этому ради их же блага. Мы с женой не даем детям карманные деньги. Такой порядок мы установили. Если им хочется что-нибудь купить, они должны заработать. Конечно, мы обеспечиваем детей самым необходимым, но на необязательные вещи они зарабатывают сами. Полностью или частично. Это приучает к личной ответственности. Еще наши дети вовремя ложатся спать, помогают по дому и учатся разрешать конфликты. В нашем доме замалчивать проблемы запрещено. Мы требуем от обоих детей, чтобы они обсуждали причины разлада, пока не выйдут на нулевой уровень. К тому же они наблюдают, как окружающие не только поддерживают нас, но и бросают нам вызовы. Как бы мне не хотелось всегда защищать своих детей, я понимаю, что должен помочь им освоиться в реальной жизни. Третье. Учиться, расти и развиваться. Становление лидера отношений — это процесс, который требует практики. Его цель — перейти от позиции жертвы к позиции автора. Он требует учиться тому, чего вы не умеете. Вы растете над собой и развиваетесь, потому что это единственный способ превратиться из жертвы в автора. Слушая эту аудиокнигу, вы учитесь разрешать конфликты и приобретаете новые знания. Процесс познания сопровождается трудностями и может вызвать дискомфорт, но ради собственного развития с ними надо смириться. Приобретать новые знания и навыки — все равно, что добавлять вес на тренажере. Чем их больше, тем сильнее и самостоятельнее вы становитесь. Мозг тоже меняется и развивается. Согласно исследованиям, его можно перепрограммировать. Меняя мысли и поведение, вы влияете на структуру мозга, иначе говоря, увеличиваете его нейропластичность. Когда вы учитесь разрешать конфликты, в мозге начинаются положительные изменения, а поскольку все происходит в контексте отношений, в этой сфере перемены наиболее заметны. Первые отношения в вашей жизни закладывают определенные нейронные связи. Негативные факторы в отношениях скажутся не только на развитии мозга, но и на физическом и психическом здоровье. В школе такому не учат, но если есть желание, в этой теме можно разобраться. Развитие и познание сопровождаются трудностями, борьбой и дискомфортом. Учиться не всегда весело, с этим не поспоришь. Однажды я работал горнолыжным тренером в детской группе от 5 до 10 лет и помогал организовать сноубордический кружок. Я не умел кататься на сноуборде, но тренеров не хватало, и я самонадеянно вызвался добровольцем. «Почти сразу выяснилось, что по крайней мере три ребенка катаются лучше меня, а я был в два раза старше. Я переступал через себя каждый день по много раз, когда вставал в очередной раз, грохнувшись на глазах у детей. Иногда они ждали меня на склоне. Я ощущал себя жертвой и мечтал спихнуть свою работу на кого-нибудь другого, но не вышло, и это к лучшему». «Глядя, как я встаю раз за разом, дети учились упорству, а я, в конце концов, освоил сноуборд». Вы будете часто падать, как ребенок, который делает первые шаги. Что бы там ни писали в книгах о самопомощи и личностном развитии, вы не останетесь автором навсегда, преодолев склонность быть жертвой после духовного ретрита, коучинга или одной психологической консультации». ориентированные на рост люди перемещаются туда-сюда пока находятся в отношениях учатся и вообще живут они словно совершают восхождение в горах за каждой покоренной вершиной открывается новая более высокая я называю такое движение вверх расширением возможностей в процессе познания с его неизбежными взлетами и падениями вы становитесь более уверенным лидером Я много лет учусь разрешать конфликты и все равно до сих пор боюсь, обвиняю, выхожу из себя и ошибаюсь. Всю жизнь я буду узнавать что-то новое об отношениях, людях и конфликтах. Поскольку я все время учусь, мой график всегда будет стремиться вверх и вправо. Четвертое. Принять неизбежность конфликта и вовлечься в него. Продолжайте отслеживать предубеждения, которые связаны с конфронтацией. Запомните, проблема не в конфликте, а в способе его разрешения. Научившись правильно вести себя в ситуации спора или ссоры, вы быстрее придете к цели. Иначе говоря, вы станете лидером отношений, превращаясь из жертвы в автора. Без участия в конфликтах не стать лидером отношений. «В трудные моменты жизни я вспоминаю своих кумиров», Один из них южноафриканский политзаключенный, а впоследствии президент Нельсон Мандела. В 1964 году его приговорили к пожизненному тюремному сроку, но через 27 лет он вышел на свободу. Это время он провел в экстремальных нечеловеческих условиях, отрезанный от мира и лишённый практически всех прав. Например, в тюрьме он 15 лет боролся за то, чтобы африканцев, цветных и индусов кормили так же, как остальных заключенных. Его мать умерла, старший сын погиб в автомобильной аварии. Но Манделу не отпустили даже на похороны. Чернокожим детям до 16 лет не разрешали навещать родственников в тюрьме, и с одной из своих дочерей он встретился только через 13 лет. Он не видел ее с трехлетнего возраста. Право на встречи с женой он тоже подолгу добивался. Как-то они не виделись целых два года, а 21 год ему не разрешали даже взять ее за руку. Мандела стал автором и международным лидером, потому что боролся каждый день без перерыва. С каждым годом его борьба с апартеидом приносила все больше результатов. Неудачи Проволочек было не счесть, но он неустанно боролся за свободу и в итоге сверг сегрегационный режим и стал президентом ЮАР. Конфликты сделали его умнее, сильнее и выносливее. Он все выше и выше поднимался по ступеням авторства и лидерства. «Мандела — мой кумир навсегда. Найдите человека, чей пример будет вдохновлять вас». в период неудач. Запомните четыре необходимых шага, которые сломают дисфункциональный треугольник и превратят вас из жертвы в автора. Признать, что вы в тупике и нуждаетесь в помощи. Взять на себя личную ответственность за желаемый исход. Учиться, расти и развиваться. Принять неизбежность конфликта и вовлечься в него. Корочайший путь к примирению. Труди расстраивала, что взрослый сын редко ей звонит. «Ты мне никогда не звонишь. Тебя не волнует, не случилось ли чего со мной», — укоряла она. Сын расценивал ее слова как нападение. Каждую фразу Труди начинала с «ты», а далее следовало «всегда» или «никогда». Это обвинение. Колоссальный прорыв в общении случился, когда Труди стала больше думать о своей реакции, а не о поступках сына. Она начала говорить так: Мне грустно, что ты мне не звонишь. Вроде бы небольшая разница, но сын перестал обороняться и понял, что не хочет расстраивать маму. Он, наконец, услышал ее, потому что она говорила с ответственностью и без обвинений. Труди также осознала свою роль в конфликте. Я волнуюсь, и мне кажется, что ты меня не любишь. Именно поэтому я тебя осуждаю и ругаю, и, конечно, не получаю желаемого. Кратчайший путь к примирению признать свою ответственность и говорить за себя. Попробуйте ради практики взять на себя ответственность за что-нибудь, что сделали или чего не сделали в последние несколько дней. Например, Я повысил голос. Я проявил невнимательность, не ответив на твое сообщение или Я огрызнулся, потому что расстроился и разозлился. Следите, чтобы не прикрывать ответственностью. обвинение. Труди, например, говорила «ты недостаточно добр ко мне» вместо «я чувствую, что ты меня осуждаешь». Практикуйте личную ответственность фразой «моя роль в конфликте». Посмотрите на таблицу конфликтов из главы 2. Добавьте шестую строку и напишите «моя роль в неразрешенном конфликте заключается в…». Это ответственность. Говоря от своего имени, можно выяснить, с чем надо работать и что исцелить, а заодно избавиться от привычки винить окружающих. Напомню, что в следующих главах мы продолжим работать с таблицей конфликтов. Не будьте строги к себе, если чувствуете себя жертвой или продолжаете обвинять. Такое поведение свойственно всем. Внутри меня тоже живет жертва, которой иногда хочется, чтобы кто-нибудь пришел и спас ее. Почти 20 лет я жил именно так, но потом все стало очень плохо, и пришло понимание, что проблема не в окружающих. Я выбрал быть автором. Так может сделать любой. Мы ошибаемся, изображаем жертву, ссоримся и застреваем в дисфункциональных треугольниках. Но в конце концов видим, как это нас ограничивает, встаем, смотрим в зеркало, берем на себя ответственность, учимся вести себя по-новому и, сделав выводы, поднимаемся к вершине авторства. Личная ответственность — кратчайший путь к примирению. В следующей главе мы вернемся назад во времени, чтобы разобраться, почему конфликты такие сложные. Мы выясним, когда вы впервые столкнулись с ними и почему решили их избегать. Шаги к действию. Первый. На каком из четырех этапов становления лидера отношений вы сейчас находитесь? Какой для вас самый сложный? Второй. Расскажите об этом другу или напарнику, но не спасателю и не оппоненту. Попросите указать вам альтернативный выбор в текущем конфликте. Сами найдите третий и четвёртый варианты. Какие ещё есть возможности? We'll be